Глава 6. Адела, Целительница Кайли Дайерт. Нестерпимо хотелось пить, но я не могла попросить воды, потому что мой рот был полон пыли, и губы растрескались от жары. Я ползла по выжженной лучами эпиры степи, глотая пыль, дыша ею, и в глазах была пыль и в груди она же, и пальцы мои становились сухими, грозя рассыпаться в прах и слиться со степью. Она все еще бредит, повелитель. Услышал я низкий мужской голос, в котором безошибочно угадывались драконьи вибрации. У Драторинов особый тембр, его ни с чьим не спутаешь. Три дня без сознания. Придет ли она в себя? А от этого голоса в сердце словно начинает звонить колокол и от него гудит в голове. И не только. Он везде отзывается. «Пить», — вдруг смогла наконец произнести я. «Кажется, она что-то шепчет», — радостно сказал первый голос. Просит пить», — растолковал ему второй. «Это... Я вспомню, кто это. Он большой, беспощадный и величественный. Император Кайтон Дайерт, убийца моего приграничья. Но я не должна ему об этом говорить. К моим губам приложили сосуд с водой. Какая же она вкусная. Ни один напиток не сравнится». Я жадно принялась глотать воду и почти сразу подавилась и закашлялась. Надо было ее усадить, — сердито заметил император. И до меня только тогда дошло, когда я находилась в приступе кашля, что сам Кайтон Дайерт стоит у моей постели. Я ведь плененная рабыня, по его мнению. Отчасти это верно, потому что я с ними и прибыла сюда, в горный замок императора. Сумев открыть глаза, я снова зажмурила их от яркого света. «Очнулась», — Удовлетворенно заметил император. «Отлично. Осмотри ее, Райко. Потом доложишь, в каком она состоянии». Сказав это, Кайтон Дайарт покинул помещение. «Я с любопытством могли делось. Комната небольшая, с низким потолком для прислуги. Из мебели кровать до шкаф. У противоположной стены небольшая ванна с краном над ней. Рядом каменный обод стульчика. Все удобства сразу». Тебя зовут Делия? спросил дракон по имени Райку. Он ниже императора и старше его, насколько лет сказать трудно. Продолжительность старости и молодости драторинов несопоставима с нашей. Возможно, этому Райку лет двести». Делия Липидер представилась я и почувствовала, что мою правую щиколотку что-то удерживает. Подергала ногой. Ты привязана к кровати, Делия, подтвердил Райку. Мы до сих пор не знаем о природе твоего дара и о том, как ты сюда попала. «Меня захватили вместе с другими солонимами в приграничье», сказала я, «и забрали в рабство». «Что ж, повелителю повезло, что среди рабов попалась такая удивительная целительница», улыбнулся Драторин. «Кстати, я тоже лекарь. Меня зовут Райко Наирн. Я главный придворный целитель. Ты занималась лекарской практикой, Делия?» «Да, Дер Наирн. Ко мне постепенно возвращался голос. Немного приходилось. «И откуда берешь свои силы? Подобные способности обычно даются представителям древнего рода». Райко смотрел на меня пристальным цепким взглядом. Ему было интересно вытащить правду. А я должна была придумать правдоподобную историю. Это тяжело, когда ты только-только начинаешь оправляться от истощения. «Мой отец верно был благородных кровей, Дер», — выдала я самый очевидный ответ. Никогда не знала его. Должно быть, от него и дар мой улавливать магику из эфира. Вышло складно. Райка вполне устроила. Он задумчиво кивнул. Ты не слишком часто пользовалась способностями своими. Иначе знала бы, что нельзя столько отдавать. Никогда раньше не лечила драконов, Дэр. Вздохнула я. И это было правдой? Понимаю. Взгляд придворного целителя смягчился. Чтобы восстановить жизненный поток Драторина, требуется очень много сил. «Дэр, я слышала, что лежу здесь три дня, но что с матерью Императора? Жива ли она?» Райка кивнул. «Да, Делия, ты помогла ей». Дыхание Каи стало глубже и кожа светлее, но пока она не приходила в сознание. «Возможно, когда ты восстановишься, могла бы еще немного ей помочь, но не такой ценой, как сейчас» неужели для вас моя жизнь что то значит дер усмехнулась я глядя в его глаза я лекарь просто сказал райку для меня любая жизнь имеет ценность но хочешь ли ты рисковать своей еще раз у меня есть выбор долгий взгляд драторина стал мне ответом тебе нужно подкрепиться деья соскользнул драторин с неприятной темы прости отвязать тебя я не могу Доверие императора нужно заслужить. Мне пора идти. Тебе принесут еду и питье, а также помогут освежиться. Благодарю, Дэр. Райко вышел, а я откинулась на подушке. Начало положено. Мне удалось вытащить мать Кайтана Дайерда из когтей смерти. Но как побудить императора дать мне использовать артефакт магики и при этом не выдать себя? Ведь пленница-рабыня из простых солонимов Не может знать, какой трофей принес в свой дворец правитель. После ухода целителя я пробыла в бодрствующем состоянии совсем недолго. Молчаливая рабыня Солонимка принесла мне крепкий бульон, выпив который, я почти сразу уснула и проспала до следующего утра. Открыв глаза, чтобы поприветствовать новый день, почувствовала себя обычной, полной силы и желания двигаться. Но, увы, встать было невозможно, я все еще прикована к кровати, при том, что мои естественные человеческие потребности прорезались и звали их исполнить. И как быть? К счастью, пришла сиделка. Она не говорила со мной, ей, видимо, это запретили, однако просьбу мою выслушала и поняла, кивнула, по крайней мере. Вышла из комнаты, а, вернувшись, надела мне на запястье железный наручник с цепью и только после этого освободила мою ногу. Что ж, я понимал, что спорить и выдвигать требования не могу. Послушно отправилась за служанкой в уборную. Длинная цепь позволила выполнить мои надобности. Тем более, что сиделка отвернулась. Я смогла ополоснуться и помыть голову в просторной ванной, благо теплая вода оказалась в наличии в большом количестве. Чистое белье нашлось подле раковины. Одевшись, я почувствовала себя посвежевшей и совсем бодрой, но меня вернули на кровать и вновь приковали, как было. Также сидел Карабыне, принесла мне завтрак, а после него появился Райко. Я готова вновь помогать матери императора, сказал я решительно еще до того, как он успел со мной поздороваться. Если, конечно, дэр дракон действительно собирался это делать. Не слишком ли ты слаба? Сомнением покачал головой целитель. Но я настаивала на своем. Валяться на кровати прикованный, когда мое королевство страдает от пожаров и стонет от нанесенных драконами ран. «Непростительно. Магия течет во мне и зовет ею делиться», — настаивала я. «Что ж», — задумчиво поскреб подбородок Драторин, «не в моих интересах препятствовать тебе. Но помни, я предупреждал». Райко положил мне на лоб указательные средние пальцы правой руки, сложенные вместе, затем отнял. Они слабо светились зеленым. «Действительно, импульсы в тебе восстановились». Что-то пробормотав себе под нос, он вышел. Я продолжала томиться бездельем до самого обеда. Мне принесли легких, в основном растительных блюд. Самым существенным была запеченная мякоть белой рыбы. После трапезы за мной пришел целитель, сам освободил атаков и повел в покое кае Дайерт. Увидев стоящего в изголовье ее ложи императора, я невольно вздрогнула. Этот мужчина драторен, рожден, чтобы притягивать взгляды окружающих. Даже если его одеть как нищего, величие и мощь дракона будут бежать впереди него. От кайтана Дайерда веет силой, уверенностью и магикой. Эта энергия разлита повсюду и в разной степени досталась людям, драконам и эльфам. А Кайтон Дайерд, кажется, собирал ее горстями. Или ему наливали магику в подставленные ковшом ладони. Но, увы, его мощь не была целебной. Он не мог перенаправить ее ни в кого другого. Это удел лекарей с особым даром, таким как мой. Я разглядывала императора помимо воли. Глаз от него не могла оторвать, хотя он смотрел на мать. Он выглядел молодо, лет на тридцать человеческих. Сколько же ему на самом деле сказать сложно. Истинный возраст выдает не черты лица, а его выражения. То, как великий Драторин сжимает губы, хмурит лоб, прищуривает глаза. Склоняет гордую голову. В его присутствии я чувствовала робость, словно в одной комнате со мной один из демиургов. И все это не мешало мне ненавидеть главного дракона нашего мира. Он велик, но при этом жесток и беспощаден к своим врагам. А я, его враг и никто иной. Причем враг, заочно приговоренный к смерти. Ты готова? Синие глаза теперь смотрели на меня обжигая и лишая способности дышать да император ответила я через силу приступай он кивнул в сторону ложа кая Дайерт сегодня выглядел спящей а не умирающей. дыхание ее было слабым но заметным да не приходила в себя спросила я тихо словно боясь разбудить больную нет коротко и резко ответил великий драторин Подойдя вплотную к постели, я вгляделась в спокойное, наполненное восковой прозрачностью лицо верховной дыры. Внутренний взор показал мне, что зоны, с которыми я имела дело в прошлый раз, все еще сияют бледно зеленым Влить магику можно в другие воронки, невидимые обычному взгляду, поскольку все тонкое тело нужно привести в норму. Золотать дыры, выпускающие силы. Правую руку я положила на макушку Каи, а левую — на нижнюю точку между ребрами. Для этого пришлось наклониться. Закрыв глаза, я призвала дух Финичелли, старшей дочери Финимолы, покровительницы целительства, и почувствовала, как лучи стихийной силой входят в моё тело через макушку, середину стоп, сверху и снизу, делая меня своим проводником, проходя сквозь мои жизненные точки, превращаются в целебную магику, которой можно делиться. На это преобразование требуются мои собственные силы. Вот почему потом я была так истощена. Магика бежала под моей кожей, стекала с пальцев, голова кружилась и ноги подкашивались. И снова теряя сознание, я услышала слабый женский стон. Когда я открыла глаза в очередной раз, мне показалось, что повторный поход к Верховной Дерри мне приснился. Все было то же самое. Нога, прикованная к спинке кровати, ощущение опустошенности, боль во всем теле и два суровых гостя, что возвышались надо мной. «Ей каждый раз будет настолько плохо?» спросил император Кайтон Дайерт. «Если подумать, невероятная честь встречать его у своей постели при каждом пробуждении». «Она теряет много сил», — ответил целитель Райко. «И сколько я спала на этот раз?» Мой голос был хриплым, а губы еле разлепились. «Два дня и две ночи», — доброжелательно произнес Райко. Кайтон же просто внушительно возвышался над нами и ничего не сказал. «Как здоровье Дэра Дайерт? спросила я уже чуть громче. «Пить хотелось неимоверно, но отчего-то я не хотела показывать свою слабость при Кайтоне». «Лучше», — отрывисто ответил император. «Надо же, сам зашел до комментария». Дэра Кая открыла глаза и даже заговорила с сыном. — сказал Райко, с опаской поглядывая на своего повелителя. А потом добавил, словно оправдываясь. «Делия занимается исцелением вашей матушки-владыка. Ей нужно знать, как она продвигается». «Занимается исцелением слишком громко», — сказано. Левый уголок губ великого повелителя Драторина вдрогнул, словно Кайтон сдерживал улыбку. «Как по мне, этот процесс происходит по наитию». «Врачеватель и сам не знает, какой эффект произведет его лечение». «Но ведь помогает», — тихо сказала я и кашлянула. Горло было сухим, как пески острова пустыни на горячем континенте. «Тебе верно нужно попить», — спохватился целитель. Я благодарно приняла из его рук сосуд со свежей прохладной водой. "Кае все еще лежит», — вдруг сказал император, глядя на меня. Его взгляд выдержать было тяжело. Но я старалась не моргнуть и не отвести глаз, пока еще не может сесть и тем более встать, но пьет воду и молоко горных кобылиц. И время от времени она говорит со мной. Так что полагаю, Кая выжила. По удивленному виду Райко, я догадалась, что подобное красноречие с рабами, да и вообще солонимыми для императора редкость. Я отблагодарю тебя, Делия. Он обратился ко мне по имени. А если тебе удастся поставить мою мать на ноги, дам должность целительницы при дворе». Затем, не дав мне ответить, повелитель повернулся к лекарю. «Сообщишь, когда она будет готова продолжать». Развернулся и вышел, не взглянув на меня. «Ты совершила чудо, Делия?» Райко присел на край моей кровати. «Недолго тебе осталось пребывать в оковах. Как только ты получишь должность, сможешь передвигаться в пределах своей части дворца». Я слышала, Дернаирн. Наирн, робко начала я. От стражников, которые нас сюда доставляли, что во дворце недавно появился новый трофей, и мне кажется, я знаю, что это. И что же, Райка Наирн кинул на меня быстрый и настороженный взгляд. Святыня королевской семьи. Она могла бы помочь быстрее вылечить верховную дерру. Эти столопы слишком много болтают, невольно проворчал Драторин. Я испугалась, что он подскажет Кайтону устроить дознание среди обслуги. Расчёт лишь на то, что император не станет заниматься такими мелочами. Но если это поможет...» Я смотрела на лекаря умоляюще. «Мне так важно было получить подтверждение тому, что артефакт магики здесь, во дворце, и я не зря добровольно отдалась в рабство». «Я попробую поговорить с императором», — сухо ответил Райку. «Но обещать ничего не могу». «Да, я тоже слышала о Солонимской святыне, но не более». «Использовать ее по назначению может только Солоним. На всякий случай предостерегла я, хотя и сама в точности не знала, правда ли это или только легенды. В руках Драторина это просто красивая и бесполезная вещь». «Для бедной ученицы знахаря ты что-то больно много знаешь», — заметил Райку. «Просто слышала от старших», — поспешно сказала я и заткнулась не хватало еще вызвать подозрение у единственного расположенного ко мне дракона Найрн пожелал мне скорее восстанавливаться и вышел я же прикидывала что делать дальше где-то в императорском дворце должен быть и хаур если ему удалось пробраться мы с ним решили что в рабство пойду сдаваться я одна потому что у невольников забирают все личные вещи а нам еще могут понадобиться мои драгоценности поэтому жрецу предстояла сложная задача каким-то образом незамеченным проникнуть в логово главного дракона. Доставка в рабский корпус дворца была унизительной. Меня и остальных осматривали как скотину, вертели, щупали, драторина низшего звания, обменивались сальными шуточками. Но хоть руки излишне не распускали. Говорят, сам император Кайтан запрещает слишком вольное обращение с пленниками. Если это так, правитель заслуживает уважения. Иглу. А точнее, заостренную до да ее состояния спицу, мне удалось найти и закрепить под юбкой уже после того, как я попала в общий накопитель во дворце. Большой зал, где распределяли рабов. Стражник, которого подкупил Хаур, ослабил мои оковы. Я смогла сбежать глубокой ночью. Спицу нашла тогда же. Кто-то явно припрятал ее для себя между двумя кирпичами. Я заметила, что раствор, скрепляющий их, раскрошился, и там что-то торчит подковыряв пальцем, вытащила ценную находку. И, улучшая момент, когда никто не видел, затачивала ее, как меня в детстве научили мальчишки, дети-слуг. Тогда я, правда, была готова пронзить сердце Кайтона Дайрда, если удастся застать его врасплох. А сейчас? Сейчас не знаю, смогла бы или нет это сделать. И дело даже не в том, что я никогда никого не лишала жизни. Было что-то в Императоре, вызывающее почтение на бессознательном уровне и невозможность причинить ему вред. Я должна исцелить Каю Дайерт, чтобы получить возможность двигаться без оков. Дальше моя задача — найти артефакт, забрать его, выбраться из дворца и вернуть святыню в Приграничье. С ней мое государство сможет восстанавливаться быстрее. Для нас этот артефакт — благословение демиургов. Без него не только Приграничье — но и в целом солоним сиротели. Если на пути домой мне встретится Кайтен, я не должна останавливаться. Ради всего, во что я верю, того, что мне дорого. Мы с братом ненавидели драконов. За их высокомерие и их желание подчинить себе весь мир, не считаясь с его желаниями. Эту ненависть нам внушил не отец, а сама жизнь. Исторические книги и рассказы странников, которым довелось побывать в рабстве у драторинов. Самая страшная участь у тех, кто попадал на холодный континент. Им приходилось работать в шахтах, где добывают арикоты, кристаллы, проводящие энергию на огромных расстояниях. Из арикотов делают шары для связи, орины, позволяющие передавать голос с одного континента на другой. Раньше на холодном континенте, состоящем почти сплошь из льдов, Были города Салонимов и велась разработка арикотов. Оттуда люди везли кристаллы, делая из них устройства связи. Могли общаться между собой моментально. Правители разных стран поддерживали контакт, да и среди простых людей начинали распространяться артефакты связи, хоть и стоило недешево. Но драконы решили, что не стоит ни с кем делиться этим сокровищем, и захватили холодный континент полностью, подчинив некогда Салонимские города поставив там своих наместников. Стоимость оринов для солонимов подскочила до небес, а эльфам они без надобности. Те настраиваются на волны друг друга и общаются телепатически. людям, по большей части, осталась только обычная почта, медленная, ненадежная, и у драторинов появился новый повод смеяться над нами. Посмотрите на них. Живут меньше всех, а на то, чтобы передать весточку друг другу, тратят полжизни. Эту прискуску я уже успела услышать во дворце Кайтона. Помимо Оринов, из арикотов делают и прочие проводники магики. Двигатели для дирижаблей, самоходных колясок, приборов освещения и много чего. Все это для солонимов стоит теперь баснословных денег. Дратурины захватили полмира, а остальной половине диктуют свои условия, особенно издеваясь над более слабыми солонимами. Лежа в постели, я вспоминала все поводы для ненависти к жестоким ящерам и сопоставляла все услышанное мною об этой расе с увиденным в дайере. Солонимы, живущие под гнетом Драторинов, вовсе не грезили свободы и не собирались радостно встречать армию приграничья, сумея надойти до столицы. А ведь мой брат наивно полагал, что порабощенное человечество откликнется и поддержит его. Но некогда захваченные Солонима свыклись со своим положением, ведь они стали дайрцами уже не в первом поколении. Возможно, драконы — хорошие управленцы, ведь любой их наместник имеет возможность накопить большой жизненный опыт. Это то, чего демиурги лишили нас, людей. Я понимала, что решение Матеаса отвоевать когда-то принадлежащую Солонимам прибрежную границу было неправильным, опасным, возможно, даже преступным но при этом знала, что им двигало. Желание справедливости, уязвлённость, стремление доказать, что считаться нужно не только с драконами. И еще эта информация, полученная Матиасом из разных источников, я напрягла память, стараясь воспроизвести его слова как можно точнее. Реку финимолы переименуют в драконью. Самых сильных заберут в рабство и увезут в шахты, на холодный континент добывать арикоты. Вот и закроют для наших кораблей. Если это правда, император Кайтон Дайерт заслужил неповиновение, потому что подобное решение не вяжется с разумным сосуществованием двух раз. Но я не хочу, чтобы его мать умирала. Ни один человек, ни дракон не заслужил подобной боли. И даже если кайтан Дайерт чудовище, я не должна уподобляться ему. Я сделаю все, что смогу, чтобы исцелить Кайю, а потом... Потом я спрошу императора: правда ли то, что я узнала от Матьяса? Разумеется, не раскрывая своего истинного имени, потому что хочу жить и достойна жизни. В нашу третью встречу Кая Дайрт смогла мне улыбнуться. Ее лицо было таким же призрачным, еще не начало наливаться румянцем, но это было лицо живой драконицы. Спасибо, девочка, прошелестела она, едва шевеля губами. Молчи, Кая! Строго одернул ее сын. Огромный драторин, что вводил меня в оцепенение, разумеется, уже был подле ложа, когда мы вошли с Райку. Я уже обратила внимание, что он называет эту женщину чаще по имени, нежели говорит о ней как о матери. У них так принято, или это часть придворного этикета? А, впрочем, мне не особенно интересно. Глубоко вздохнув, я определила для себя зоны, которые нужно проработать сегодня. Место ранения и точка чуть ниже пупка. Почти рядом. Я сосредоточилась, пропуская сквозь себя магию этого мира. Волны силы проникали в меня, пронизывая мое тело, прошивая сосуды и вены, и переливались здоровьем в раны драконницы. Я чувствую это, вдруг сказала Кая. Цз, шекнул на нее Кайтан, он не прекращает быть властелином ни на мгновение. Мои руки начинали трястись, голова закружилась, но в этот раз я устояла на ногах открыв глаза, сообщила. «На сегодня сеанс закончен, император». «И тебе не придется нести до твоей опочивальни?» Он вдруг улыбнулся, словно на скале распустилась роза. «Помогите мне сесть», — потребовала Кайя. И голос ее звучал уже не как стон ветра. «Можешь унести невольницу», — кивнул в мою сторону Кайтон. Райко подал мне руку. «Невольница». «Ну что ж, император, это ненадолго».